Он вёл, переспросил Ларгар. Его широко раскрытые глаза были перламутровыми от мягкого изумления. Сигнал к отступлению отозвался Ангром. Отступлению с боем. Пожирателям миров потребовалось больше времени, чем ты можешь представить, чтобы понять, что сражение окончено. Пока легион Русс бежал к своим десантным кораблям, у меня целые роты ещё пытались драться с волками. Он усмехнулся. Они набрали много трофеев на свой счёт. Многие их до сих пор носят. Ларгару пришлось несколько секунд смотреть на изуродованное лицо брата, чтобы убедиться, что это была не какая-то здейливая шутка. "Ты не ответил на вопрос Русса", произнёс он. "Ты действительно ничего не объяснил из того боя". Ангрон моргнул. В его взгляде появилась доля вялого удивления. "А что за откровение должно было меня посетить?" Я уяснил, что ему не давали разрешения убивать меня. Уяснил, что он блефовал в надежде вернуть меня на Теру на привязи, покорного его прихотям. Нет. Ларгар едва дышал от ошеломления. Нет, нет, нет, Ангрон, ты упертый глупец, это все не важно. На том поле боя было больше мертвых волков, чем пожирателей миров, это важно. С этим тоже можно поспорить, подумалось Ларгару. Однако он оставил всё как есть. Рус с честью тебя победил. Ты говорил, что он был в твоём распоряжении. Однако он свободен от полс. От полс, снова усмехнулся Ангрон, смакое слово. А когда поднялся, ты был окружён. Он мог тебя убить. Он попытался и не смог. Ево люди, Ангрон, тебя мог убить его легион. Приказывал твой император или нет, но Рус сохранил тебе жизнь. Он не отступал с позором, гордец. Ларгар вздохнул. Вероятно, он всю дорогу обратно к Тери горевал, что у тебя такой медный лоб, и надеялся, что ты усчёшь непревзойденный урок о братстве и верности. Посмотри, что произошло. Да, ты победил его в поединке. Да, твои люди сразили больше его воинов. И всё же, кто выиграл битву? Пожирателя миров, без колебаний ответил Ангрон. Несколько секунд Ларгар просто смотрел на него. Я ценю, что каждое живое существо по-своему понимает и оценивает жизнь, в силу сути восприятия. Но даже для тебя это невероятно глупо, брат. Ты утверждаешь, что волки победили. Казалось, Ангрон скорее позабавлен, чем смущен. Как ты не видишь, Ларгар сцепил пальцы, пытаясь обуздать собственный темперамент. Они одержали победу, которая достойна быть навеки вычеканенной на их доспехах. Пока ты упивался своей силой, сыновьям Руса хватило верности, чтобы прийти к нему, окружить вас обоих и угрожать твоей жизни. Когда-то стоял во главе своего легиона. Возможно, это самое полное тактическое превосходство в истории легиона Состартус. Оно почти поэтично в своей элегантности и эмоциональном значении. Он доказывает верность своих сыновей, а твои бросают тебя на смерть. Он доказывает, что гвозди вредят твоему легиону. Он доказывает тактическое преимущество, следование цели над дракой просто ради убийства. Он сохраняет тебе жизнь в надежде, что ты увидишь это всё и преподаёт тебе дорогостоящий урок. А ты в ответ ухмыляешься и объявляешь себя победителем. На сей раз Ангрон не засмеялся. Ларгар видел по напрягшимся мускулам брата, что где-то у него в сознании щёлкнул какой-то когнитивный предохранитель, и ярость Ангрона вновь нарастала. В ту ночь сбежал лишь один из нас. Он слаб. Кровь богов. Ларгару ещё удавалось говорить спокойно, пусть и с трудом. Примархи это мостик между императором и видом, который он ведёт за собой. Мы все слабы, поскольку равны. Все. Мы это преувеличенное человечество с его достоинствами и недостатками. Я не слаб. Я никогда не был слаб. Если ты не в состоянии понять урок Руса, то ты не просто слаб, но ещё и глуп. Ларгар видел по глазам Ангрона, как сложно пожирателю миров не позволять себе сомкнуть руки на горле брата. Он уже набирал воздуха, чтобы прокомментировать самообладание Ангрона, когда корабль задрожал у них под ногами, и они снова выпали из варпа. Металл издавал стоны, сам корабль корчился в муке от того, что его выбросило обратно в холодные неволны реального пространства. Благородный машинный дух Лекса начинал любить путешествия по морю душ. Ангрон медленно выдохнул, издав медвежье фырканье. Его налитые кровью глаза перестали болезненно блестеть, а дрожь в руках унялась. «Забудь про ночь волка, я пришел из-за Нуцерии». «И я тебе ответил», — парировал Ларгар. «Продолжаю наблюдать, как гнев брата угасает после выхода корабля из варпа». Покрытый шрамами Примарх посмотрел на Золотого. Ангрон впервые осознал, что единственные раны, которые Ларгар не смог или возможно не захотел залечить, были порезы на щеках, оставленные когтями Коракса на смертных полях. Он уже устал попадаться на изящные словесные гамбиты Ларгара и на сей раз не собирался поддаваться на провоцирующую реплику брата. "Я тебя уважаю", признал он, "однако никогда не полюблю". Проявив редкое внимание и участие, Ангрон встретился с братом глазами. «Впрочем, ты мне действительно должен, ведь я спас твою жизнь, поэтому я дам тебе спасти мою». Ларгар улыбнулся и поклонился словно жрец. «В таком случае готовься», — произнес он. «Мы доберемся до Нуцерии через месяц. Ты возвращаешься домой, Ангрон». Ангрон вновь издал низкое гортанное рычание «М-м-м». Его изуродованное лицо медленно озарилось железнозубой улыбкой. Интересно, помнят ли они меня?